Глава 13. Гости переехали рано утром, когда только-только начало рассветать. Фёдор Трофимович обычно просыпался около 7 часов утра, кормить курей и козу, поэтому удивился разбуженной непривычными для нынешней гнилки звуками: рычанием моторов, металлическим стуком и мужскими голосами. Привычно заговорила интуиция, настроенная на тревогу по причине недавних событий. Тарафимыч подхватился, чувствуя себя как в молодые годы, когда он служил в армии на Дальнем Востоке. Пока одевался, прикидывая свои шаги, колебался, брать ружьё или не брать. Ситуация изменилась. Через минуту с другого конца деревни донёсся сдавленный крик. Сполошно закудахтали куры, и старик забыл о своих колебаниях. Снял ружьё с полки в спальне, метнулся на улицу. Возле дома Варсановия стояла знакомая машина, обшитая каркасом иструп. Баги, вспомнилось её название. Рядом с машиной топтались двое мужиков в пятнистых куртках, на головах такие же пятнистые кепи с длинными козырьками. Из хаты Варсановия вышли ещё двое, один нёс в руках бутыль с какой-то прозрачной жидкостью. "Варька", прошептал Трофимыч онемевшими губами. Сосед гнал самогон, а поскольку он не вышел из хаты вместе с непрошеными гостями, можно было догадаться о причинах крика. Трофимыч взял ружьё на изготовку, поспешил вдоль улицы к дому приятеля, часто перебирая ногами, как охотник, приближающийся к цели. Его заметили. Все четверо петнистых повернулись к нему, не проявляя особого беспокойства. Ружьё в руках старика не произвело на них впечатления. "Что вы тут снова делаете?" хрипло выдохнул он, покачивая стволами тулки от одного гостя к другому. Они обменялись взглядами. "Варька," Повысил голос Трофимыч. Никто не отозвался. Скопытился твой варька, хмыкнул громадный как боров мужик с чёрной бородой от туха через подбородок до другого уха. Слабоват бадька оказался. Отведёшь нас к чёрному столбу, не загуманишь. Что вы с ним сделали? Говорите, не то застрелю. Глаза бардача полыхнули лютой злобой. Он что-то карканул на незнакомом языке, и стоявший у машины небритый парень вдруг вытянул в сторону Трофимыча заострённую, как ему показалось, палку. В живот старика вонзилась струя холода. Он выронил ружьё и упал на колени, не в силах вытолкнуть застрявший в лёгких воздух, чувствуя, как желудок заледенел и превратился в камень. Весок ему больно упёрся какой-то остряк. Будешь кочевражиться по имес лет за твоим варькой? Что? Просепел Трофимич. Отведу. Его рывком подняли на ноги, толкнули в спину. Пошли. Ноги отказывались идти, однако старик преодолел приступ слабости, поплёлся к лесу, понимая, что ничего не сможет сделать. Перед глазами стояло худое лицо Варсановия, заросшее седой щетиной, размылось слезами, и он споткнулся и получил тычок сапогом в копчик от следующего за ним бородача. Трофимыч остро пожалел, что не может ответить тем же. Вышли на тропинку, ведущую вглубь Сещинского леса. Погода обещала быть жаркой, но в лесу было ещё прохладно, поэтому шли быстро, насколько мог проводник, хотя его всё время подгоняли конвоиры. Чистый воздух леса в скорости сделал своё дело, привёл старика в чувство. Милькнула мысль избавиться от пятнистых террористов, следующих за ним по пятам с видом десантников-разведчиков. До поляна оставалось не более полукилометра, и на пути группы находилось болото, которое следовало обходить. Решение созрело быстро, и Трофимыч приступил к исполнению замысла. Ускорил шаг, свернул к щитине из осики и прыгнул через водяное оконце на кочку, а с неё на другую. Конвоиры отреагировали не сразу, не зная пути, кинулись было за беглецом, но первые два мужика провалились в топь, и погоня остановилась. Стреляйте! заверिश्चал вожак группы. Лопани на загривку. Мужики насушивытыщили свои палки, ударили по болоту, но Трофимыч был уже далеко, метрах в 15, прячась за худыми берёзками и кустами, и холодные злые полосы в взвихрённого воздуха прошли в стороне, обдав кусты волнами мороси. Он пересёк болото и зайцем помчался к дому, оглядываясь, не бегут ли за ним питнистые. "Фо", сплюнул вожак четвёрки, плетя свой мосок. Вонна тут все загагулины знает. Мы уже недалеко от столба, проговорил спутник вожака заросший рыжим волосом. Поищем, поляна не убежит. Разойдёмся, решил вожак. Петрос слева, шаман справа. Потопыли проводник предупреждал, что окно после 11:00 закроется, надо успеть. Чего жен с нами не пошёл? У него задание. Везёт же куроедом. Причём тут куроеды? Не бойся, жрёт курятину каждый день. Чернобородый заржал. Но у тебя и мечты. Давно вкусно не жрал. По ту сторону накормит, не отставай. И четвёрка убийц направилась дальше, всматриваясь в заросли сеченского леса.